У властного желания пожар в очах моих, Смотрящих вниз ли, высили. Не учиту источники они Неизреченной, несказанной грусти. Как близнецам им небо не отпустят Тяжелые сладкие грехи. Что делаешь со мной, играя ты?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 И плача сладкого души переполнения, Но небо, судя в гармонии, такой не услыхать, Не уловить значения, Лишь наполнять вселенную тобой До всех краев ее миротворение Те о которых сладкое пел,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 И сонмы всех святых, весь цвет и блеск небесного гражданства в чертогах райских, нарушая постоянство мадонны чудной, ступает среди них. И что это за новая звезда? Ступает по немому небосводу.